Глава 29. Наемники. Элли. Кевин так лихо управлял машиной, что, кроме неприятеля сверху, умудрился подбить ещё оба флайта по бокам. С них сразу слетел весь покров невидимости. Приплюснутый к окну рыжий тип жалобно вскрикнул и улетел в изумрудные кусты, вызвав инфаркт у парочки белок. А до вдруг дошло, что они эпично ошиблись с программой, И эти две брутальные куклы застыли, уйдя в перезагрузку. Я смогла перевести дух от хохота, откинула от себя их шаловливые конечности и застегнула костюм до подбородка. В глазах Селля промелькнуло сожаление, что такое откровенное шоу подошло к концу, а Пайпсетт сделал вид, что ничего не видел. В этот момент нашу компанию резко остановил полицейский патруль, накинув на все машины разом огромную мерцающую сеть. Мы застряли в ней, как мухи в варенье. «Всем выйти из транспорта!» — громко скомандовали нам по пору «Ничего не бойся, Элли, я совсем разберусь», — заверил меня Джейс, помогая спуститься по короткой лестнице на дорогу. Бен и Бин всё ещё не подавали признаков жизни, а гаремники последовали за нами. Я увидела, как из других машин выходят наши преследователи, из каждого флайта по трое. Парочка полицейских отправилась в кусты, чтобы приволочь сюда рыжего страдальца. Часть похитителей храбрилась, застыв перед сотрудниками полиции с каменным лицом. Вторая половина нервничала и откровенно тряслась от страха. «Ещё когда мы летели на Шарли, Скевин объяснил мне, что с преступниками тут расправляются лихо и крайне жёстко. Благодарим за помощь, господа», — обратился к стражникам мой супруг. «Я Джейс Асанти. Мы прилетели на вашу планету, чтобы посетить знаменитый оранжевый рынок. Эти типы напали на мою жену, её высочество Эленор Асанти, «Принцессу Леронскую». «Личности установлены», — сказал своим коллегам один из полицейских. Джейс Асанти, Регина Элинор Асанти и её гаремники. Кевентар Алоиз, Милансель Торн, Пайпсет Эвилар. Во флайте двое сексботов в режиме перезагрузки. Полицейские и плохиши посмотрели на меня заинтригованно, придя к выводу о моём ненасытном темпераменте. «Ну да, со мной муж, три гаремника и два сексбота, которых я так укатала, что они ушли в астрал». «Значит, на вас напали», — хрипло прокашлявшись, — сказал полицейский. «Нет, это не было нападением», — выступил вперёд один из бандитов, лысый, самый рослый и спокойный. «У нас нет никакого оружия. Это был всего лишь сюрприз для принцессы, но он не удался», — скрипнул он зубами. И в чём заключался этот сюрприз? Скептически хмыкнул главный среди стражей правопорядка, худощавый жилистый блондин с цепким взглядом и твёрдым квадратным подбородком. Принц Вейсер Иллиранский попросил передать подарок своей невесте. Горестно шмыгнул носом рыжий и протянул мне смятую бархатную коробку. Он распахнул её театральным жестом и потрясённо застыл, увидев, что внутри ничего нет. «Проклятие! Там кольцо было. Наверное, белки утащили. Да-да, возместили себе моральный ущерб за глубокий обморок. И правильно сделали. Я понимала, что вариант с кольцом был придуман на всякий случай. Так сказать, план «Б». Главной целью было похищение, как говорил Кевин. Он прочитал их мысли. Рыжий был так убит горем, что мне даже стало его жалко. «У вас помимо мужа и трёх гаремников ещё и жених есть», растерянно захлопал на меня глазами блондин. «Отвергнутый», — решительно заявил Джейс. «Мы неоднократно просили его оставить в покое нашу семью, но принцу Вейсеру всё не имётся». «Не могу его за это осуждать», Задумчиво хмыкнул блондин, пройдя по мне мужским оценивающим взглядом. Его коллега протянул ему небольшой девайс, напоминающий планшет. «Личности установлены. 10 наемников с планеты Леран. Он перечислил их имена, большинство которых я даже не запомнила. В памяти отложились лишь имена главаря Тур и Рыжего Пейсик. «Их судьба в ваших руках, Регина», — обратился ко мне блондин. «Был зафиксирован факт преследования». Оружия у них на борту нет, но имеется установка, способная вывести из строя электронику. Видимо, из-за этого мозги ваших ботов были повреждены. Вдобавок, в системе управления машиной возникали сбои. Это могло привести к серьёзной аварии. Вы чудом не пострадали. Тот, кто управлял в это время флайтом, — настоящий ас. С уважением посмотрел он на Джейса. Кевин тихо стоял рядом, вместе с Элем и Пайпсетом, усердно изображая покорность. «Совершенно с вами согласен». «Спокойно произнёс телепат».